Глава пятая. Угли Райхи. «Сон. Это все просто страшный сон», — пыталась убедить себя Мавна. Но очертания, явственно проступающие сквозь туман, убеждали в обратном. Кто-то из нежаков стоял на четвереньках, иные — на двух ногах с горбатыми спинами. Издалека нельзя было разглядеть подробностей, но она была почти уверена, что у многих оскаленные пасти со слюной, стекающей с острых зубов. «Ты еще здесь?» — тихо спросил Смородник. «Здесь?» — ответила Мавна, удерживая ласточку, которая начала трясти головой в попытках вырваться. «Уходи!» «Я тебя не оставлю!» Смородник быстро обернулся, и на его лице мелькнуло удивление. «С чего это вдруг?» «Я так не могу!» «А умирать можешь?» Ласточка еще раз мотнула головой сильнее прежнего, и по воде чудом не выскользнули умавные из рук. «Погаси свои огни!» — хрипло посоветовал Варде. Смородник только фыркнул. «И остаться беззащитным? Спасибо, Нижак. Тогда ты первый нас и сожрешь, верно?» «Ты только привлекаешь их. Может, до этого вас и не видели?» но теперь точно заметят. Мавна издала нервный смешок. Отлично. Может, поддаться рвению ласточки и поскакать назад? Она бы с радостью. Только от страха ноги привычно онемели. Да и не бросила бы смородника Сварде. Какой смысл спасаться одной? Не сожрут сейчас, так сожрут чуть позже. Я не собираюсь прятаться. Смородник держал веревку Варды в натяг и постоянно одним глазом поглядывал на него. «Знаешь, лучше тебе заткнуться. Обычно я не разговариваю с такими тварями, как ты». «А я с такими, как ты», — огрызнулся Варды, падая на землю от рывка веревки. «Но с нами девушка. Я не хочу, чтобы ее разорвали. Так что лучше послушай меня, Лупень. А мы можем просто найти обходной путь?» Мавна не стала заострять внимание на том, что Варда говорил так, будто ее тут не было. Она успеет попереживать об этом, если выживет. — Ну, пойти назад по дороге, откуда приехали, и как-то по-другому прийти в озерье нет? — Конечно, можем. Только уже привлекли их внимание. Вернее, огни привлекли, — проворчал Варда. — Поэтому уходи. Взгляд Смородника стал предельно сосредоточенным. Лицо ожесточилось. Я разберусь. А меня ты не хочешь отпустить? – спросил Варде. Если захочу, чтобы у меня за спиной был не связанный нежак, то непременно. Мавна неотрывно смотрела, как упыри на пустыре начинают шевелиться. Кто-то из них вскинул голову и издал ледяную вопль, протяжный и высокий. Кожа покрылась мурашками. Пошла вон! – рыкнул на нее смородник. «Ну же!» Желание сбежать и правда было велико, как и желание жить. Она беспомощно обернулась на козла, который решил занять себя обгладыванием ивовых веточек. У Пырира со смородником быстро. Это точно. Что он один сделает против огромной стаи? Лишь разозлит их своими огнями, которые раз от раза будут пылать все слабее. А что потом? Конечно, кинуться за ней. Мавна видела, как бегают упыри, стремительно перебирая конечностями и брызжа слюной из отвисших пастей. В прошлый раз на болотах их с мамой не тронули, потому что от нее пахло варды, Быть может, и в этот раз повезет. Но тут она вспомнила. У варды больше нет нежитской болотной шкурки. Спасибо смороднику. Ей бы разозлиться на него. Добрая половина бед именно из-за его поспешных действий. «Но было не до того. Когда на тебя вот-вот нападут, злость — не самое сильное чувство, страх куда сильнее. И если это конец, то она не станет сбегать». «Мне некуда идти», — прошептала она. «Простите меня». От обиды сжалось горло. «Они оказались здесь из-за нее. Спасется ли хотя бы Варде?» «Хотелось бы верить». Мавна вытерла мокрый нос и хмыкнула. «Надо же! Желает спастись упырю!» Было бы здорово услышать извинения в ответ. От Смородника за их первую унизительную встречу, от Варде за то, что использовал ее в каких-то своих целях, о чем так и не рассказал. Но оба ее спутник оказалось и не услышали, что она там промямлила себе под нос». Несколько упырей вырвались вперед и понеслись через поле, разрывая туман. Мавна хотела кричать, но могла только смотреть во все глаза. Ее настолько сковало оцепенение, что не было сил даже отвести взгляд или зажмуриться. Ласточка заржала, встала на дыбы и вырвала поводья из рук. Вместе с привязанным козлом они кинулись через кусты. «Хотя бы раска не сожрут!» подумала Мавна. Смородник зажег огни на каждом пальце и, встряхнув руками, послал вперед. Не теряя ни мгновения, зажег стрелу и зарядил лук. Упыри, в которых попали огни, вспыхнули с жалобным визгом. Варды натянул веревку, вырываясь вперед. На миг Мавне показалось, что он развернется и первый вцепится Смороднику в шею, чтобы не отдавать никому добычу. Но он крикнул. «Они со мной, не трогайте!» Видимо, поняв, что человеческая речь мало повлияет на упырей, он упал на четвереньки и, выгнув спину, зарычал. Лицо вытянулось в уродливую зубастую морду, глаза запали, и из пасти вырвался резкий скулеж. Но и это не помогло. Упыри, разозленные искрами, взвыли и кинулись в их сторону. Уже не один-два, а большой стаей. Смородник заряжал стрелы одну за другой, но с каждым разом огни получались все хуже и гасли, не долетая до целей. Сквозь стиснутые зубы вырывались незнакомые мавни проклятия. Самый быстрый упырь кинулся на Варда и сбил его с ног. Они сцепились и клубком покатились по земле, визжая и терзая друг друга. Смородник с усилием зажег на ладони сгусток пламени и швырнул. Мавна сморщилась, представив, как Варды вот-вот погибнет прямо перед ней, но, к ее удивлению, вспыхнул только другой упырь. Следом разом трое упырей бросились на смородника, метясь в лицо и шею. Мавне показалось, что она видела, как брызнула кровь, но не могла понять, чья именно. Она сжалась на дороге, закрыв ладонями уши. Сил хватило только на это. Неровно вспыхнуло пламя. Мерцая, погасла. Затем снова дрожащая вспышка. Потом еще одна, куда более яркая, и прокатилась по полю сильнее, чем предыдущие. Та самая искра, если ее отпустить, догадалась Мавна. Смородник сорвал с седла козлиный череп, у которого продолжали гореть глаза, и ударил себя им по груди. Огни погасли, осыпав смородника снопом искр и следующие огни на ладонях получились уже лучше, вытянулись хлыстами и ударяли дальше. Воспользовавшись небольшой задержкой, еще один нежак рванулся вперед, но конь заржал, встал на дыбы и размажил ему голову ударом копыта. Другой упырь проскочил между ног коня-смородника и прыгнул на мавну. Она слабо вскрикнула и перекатилась на спину, попыталась ударить нежака ногами, Он ухватился зубами за ее подошву, с рыком рванул и упал, как подкошенный, с горящим ножом в затылке. Еще одного остановил Варды, разорвав ему шею. Затем, развернувшись, кинулся к смороднику и стянул другого упыря, пытавшегося разодрать ему спину. Мавна отползла по скользкой грязи, стараясь не думать, что скользкая она не только от дождей, но и от нежецкой крови. Забилась под куст, дрожа с головы до ног. Она спрятала лицо в сгибе локтя, чтобы ничего не видеть. Жаль только, от звуков не получалось отгородиться. Рык, шипение огня, виск, короткий вскрик, топот копыт, треск ветвей. Сумка, которую Мавна носила через плечо, давилась ей в живот чем-то твердым. Достаточно больно, чтобы сложно было не заметить. Мавна медленно просунула руку между собой и сумкой. И тут вспомнила. Она взяла с собой из дома хлебный нож. И эта его рукоятка впивается в ее тело. Что-то прояснилось в голове. Земля дрожала от топота упырей, еще довольно далекого. Мавна скользнула ладонью в сумку и стиснула пальцы на рукоятке. Конечно, это не кривые ножи чародеев с их широкими клинками, а всего лишь пекарский ножичек, годный ли, чтобы надрезать верхушки хлебов. Но его лезвие было острым и холодным, а рукоять — надежной и твердой. Это чего-то достоило. Мавна вынула нож и с колотящимся сердцем выглянула из укрытия. Смородник лежал на земле и пытался скинуть себя упыря, Еще двоих рвал Варде. Они не сразу сообразили, что опасность может исходить от своего же, поэтому он застал их врасплох. Мешок с упыриными сердцами сорвали с коня, и часть сердец валялась растоптанная. Смородник сдерживал упыря луком, вжимая рукоять тому в горло. Упырь зловчился, вывернулся и перекусил оружие одним щелчком челюстей. Только щепки полетели. Мавна никогда не метала ножи, тем более в живую цель. Она разделяла тесто на одинаковые кусочки, надрезала крова и булки, протыкала ножом готовые хлебы, чтобы проверить, пропеклись ли. Ей нравилось смотреть, как парни кидали ножи в деревянные мишени или в землю. Элар часто выигрывал какие-то мелочи, чтобы подарить ей. Но сама она пробовала лишь несколько раз и ножи падали плашмя, пролетев всего ничего. С другой стороны, в прошлые разы от нее не зависела ничья жизнь. Не раздумывая больше, Мавна размахнулась и метнула нож. Тут же зажмурилась, чтобы не видеть, если вдруг попадет в смородника. Хотя, вероятнее, вообще ни в кого не попадет. Но она ведь пыталась. Раздался виск, и сразу стих. Мавна распахнула глаза. Упырь завалился на бок, и рукоять ее ножичка торчала у него из глаза. Смородник перекатился со спины, вскочил на ноги и откинул с лица слипшиеся от крови волосы. Увидев Мавну, он быстро кивнул ей, рывком вытащил нож из глазницы упыря и метнул в следующего. С горькой ясностью Мавна поняла, он не продержится долго. Движения стали скованными и неуклюжими, одежда и лицо мокрыми от крови, своей и чужой. Пусть Варды тоже отбивался, сумел даже порвать свою веревку, но что двое против огромной стаи, и ее ножик лишь отсрочил смерть всего на несколько мгновений. Сердце стало огромным и тяжело билось под ключицами. Вот и все, вот сейчас. Вот еще один упырь прыгнет и точно разорвет смороднику горло, а потом примется за нее само. Варды загрыз еще одного нежака, но сам тоже едва держался на ногах, качался и хромал, весь покрытый липкой черной жижей. Рык стих, но топот стал громче. Мавна не сразу поняла, что именно переменилось. Новые упыри не нападали на них, но визжали где-то рядом. А помимо этого кто-то гикал на пустыре и пересвистывался, как свистели дома дозорные. Топот копыт нарастал, фыркали чьи-то кони. Мавна вся сжалась. Вот-вот из тумана выскочат еще упыри, разозленные смертью родичей. Но вокруг все было усеяно телами нежаков, которые прямо на глазах превращались в бесформенные черные груды, а другие твари от чего то не спешили нападать. Но их же там были сотни. Мавна сама видела, сколько их стояло там, в тумане. Эй! Есть кто живой?» — раздался звучный мужской голос. «Есть!» — хрипло откликнулся смородник. Наконец Мавна увидела их. Несколько всадников на конях объезжали поле по кругу, и у каждого в руке было кодило на длинной цепи почти как у духовника в их церкви, только крупнее. Внутри что-то едва заметно чадило, и в сыром воздухе запахло дымом и травами. В висках стучало от страха и напряжения, и вид всадников, двигающихся по кругу и насвистывающих какую-то протяжную мелодию, казался похожим на сон. Мавна поняла, что ее всю колотит. Цепочки кадила взлетали, делали круг в руках мужчин, и поблескивали в тусклых рассветных лучах, пробивающихся сквозь завесу облаков. Упыри вдалеке, шныряли смутными тенями и раздраженно вскрикивали, но не приближались. Варды со стоном осел на землю и вновь принял облик юноши. С трудом, не сразу, изменяя каждую часть тела по отдельности. Перекинувшись, он замер в грязи, тяжело дыша. Смородник тоже опустился на дорогу. Такой грязный, что Мавна не могла понять, где у него раны и сколько их. Длинные волосы рассыпались по спине и слиплись грязными прядями. На лице и одежде не осталось ни единого чистого пятнышка, только кровь и грязь. Он бессильно разжал ладонь, и последний неброшенный нож скатился в лужу упыринной крови. Один из всадников подъехал ближе, И мавна смогла разглядеть, что это был крупный мужчина с короткими черными волосами и бородой. Он свистнул, увидев их, размахнулся и кинул веревку на варды. «Нет!» — каркнул смородник. «Не тронь его!» Веревка обвелась вокруг плеч варды и стянулась. Мужчина пристроил кадила на луку седла и спешился, наматывая на локоть другой конец веревки. «Это упырь, прикинувшийся человеком», — пробудил он. «Мы знаем», — подала голос Мавна. «Он свой», — тихо обронил Смородник. Незнакомец нахмурил густые брови. К нему приблизились еще двое всадников и остановились, оглядывая место битвы. Кадилы, подвешенные к сетлам, продолжали ароматно чадить. «Это ж скольких вы положили?» «Вдвоем?» — удивился другой мужчина, коренастый и с седой бородой. «Втроем!» — поправил Варде. Мавна смутилась и поспешно вытерла взмокшие ладони об юбку. Она-то что сделала? Пряталась под кустом и жалела, что не может сбежать. Подумаешь, ножик кинула. То, что он попал в цель, было чистой случайностью. «Втроем!» Рассмеялся другой всадник, молодой красавец с серьгой в ухе. «Это ж надо!» Он мазнул, помав любопытным взглядом, и тоже спрыгнул на землю. «А может, девка тоже упырится?» Протянул он, делая шаг вперед. Смородник незаметным движением подобрал свой упавший в лужу нож. «Нет, только я», — спокойно признался Варде. «Они оба люди». Сквозь облака пыталось пробиться солнце. Туман рассеивался. Упыри мелькали где-то позади всадников, но все реже. Разбегались, будто поняли, что добычи им тут не получить. Или скрывались от света наступающего дня. Первый мужчина подошел к смороднику и протянул свободную от веревки руку. Смородник ухватился за его ладонь, встал на нетвердые ноги. Мавна даже подумала, что вот-вот вновь упадет. Но он удержался, только прикрыл на миг глаза. Ширдыар, проговорил он, глядя на незнакомца. Тот приподнял брови. Вот оно что. Ну, пожалуйста, брат. Неужто это Мирча? воскликнул тот, что был моложе. Ты что ли? Я! Мавна и забыла, что у Смородника было другое имя, которое, по словам Варма, он не очень любил. Неповоротливые мысли, наконец, соединились. Черноволосые всадники, которых не удивила благодарность на странном языке и знающие настоящее имя чародея, тоже из народа Райхи. «Помнишь меня? Я Леруш, а это...» — парень указал на того, кто держал веревку Варде. «Рашт». «Наш старший Сишан!» «Ты не болтай! Не видишь, он еле на ногах держится!» Буркнул Рашт, все никак не решая, отпустить веревку или оставить. «Поехали к стоянке, там и поговорим!» «А я вижу, бежит кобылка! Да такая хорошенькая, ухоженная!» «И козлик за ней!» Хохотал Рашт, пока мавна гладила по очереди ту ласточку, ту козла не веря, что им удалось уйти от упырей живыми. И тогда сразу понял, что кто-то попал в засаду. Говорю парням, поехали, посмотрим. И если бы помедлили, некому было бы помогать, — заметил Сишан. Умавная от правдивости его слов, потемнело в глазах. — Спасибо вам, — сказала она, — уже раз десятый. — У нас принято говорить Шир-де-Ар. Сверкнул белыми зубами Леруш, облокотившись об бок ласточки. Повтори. Ширдар. Легонько улыбнулась Мавна. К счастью, стоянка Райхи оказалась недалеко, где-то с версту к востоку от пустоши, где на них напали. Рашт с другими дозорными объезжали окрестности, когда наткнулись на ласточку с козлом. Леруш ловко успокоил лошадь, и Мавна смогла вновь сесть в седло. Правда, держать поводье было трудновато в трясущихся руках. От упыренной крови на кистях и ладонях появились болезненные язвы с красными краями. Шатры и крытые повозки притаились на поляне среди прелеска и с трех сторон были защищены молодым ельником. Горело несколько костров, и на поляне хозяйничали женщины и подростки. Еще несколько мужчин, сидели вокруг большого, дымящегося котла с едой. Варды тоже взяли на коня, но с неохотой. Сишан долго ворчал и плевался, но согласился взять с собой нежака, правда, крепко связав по рукам и ногам. Мавна постоянно оборачивалась на них. Варды ведь тоже крепко досталась. Вдруг он упадет?» Но обошлось. Приехав, ему развязали руки — И он тут же отполз к поваленному бревну, подальше от костров. Леруш помог Мавне спешиться, а смородник неуклюже вывалился из седла, и мужчины отвели его в один из шатров. «У вас есть вода, мази и повязки?» — спросила Мавна, поглядывая на Варде, съежившегося в стороне. «Тебе для нежака?» — Леруш приподнял бровь. «Для Варде!» — тихо поправила Мавна. Рашт и Сишан недоверчиво переглянулись, но Мавна уже решила. Если откажут, пойдет искать сама, начерпает воды. Должен же тут быть ручей, иначе они не остановились бы, и трав хоть каких-то наберет. Не оставляет же раненого Варда без помощи. «Есть у нас все», — неохотно согласился Рашт. «Сейчас девочки принесут, а вашим нежаком я сам займусь». «Не девки девки на мужике раны шить. Но учти, потом мы все равно его свяжем. Нижак есть нижак!» «Спасибо!» — горячо поблагодарила Мавна и тут же исправилась, как учил Леруш. «Ширдеар!» Рашт ты правда взял что-то у женщин, а потом подошел к Варде. Тот сначала отстранился, но Рашт что-то тихо сказал ему... Иварда с неохотой позволил разрезать на себе рубашку. Мавна отвернулась и отошла к костру, чтобы не мешать им. Женщины Райхи частенько поглядывали в ее сторону. Одна девушка, лет пятнадцати на вид, поднесла Мавне деревянную плошку с отваром и села рядом, обернув длинную юбку вокруг ног. — Выпей, это успокоит. Я вижу, как у тебя пальцы дрожат. И правда, Мавну до сих пор трясло, и сердце колотилось часто-часто. «Знаю, как страшно, когда с упырями встречаешься», — продолжила девушка. «Сама пару раз видела их, потом до утра уснуть не могла. Но теперь вой их слышен почти каждую ночь». Мавна поблагодарила ее и сделала несколько глотков. Напиток напоминал жидкий кисель с медом и ягодами. Скоро будет мясо готово. Палишь, мой брат, вчера вечером зайцев наловил. На сегодня тоже хватит. Пусть от котла и исходили приятные запахи, Мавни совсем не хотелось есть. Все тело ломило, голова была тяжелее чугунка. Лечь бы и попытаться поспать, но она не могла, пока не убедиться, что со смородником и вардой все в порядке. Настолько насколько может быть козел свернулся около ее ног изо рта у него торчала травинка которая скоро исчезла между губами мавна погладила жесткую шерсть на шее где то в горле сдавила спазмом в носу стало мокро скоро мавна поняла что по щекам у нее текут слезы она уткнулась лицом в рукав и услышала как девушка молча встала и отошла эй Снова раздался голос Леруша рядом. «Ты бы сходила, умылась. Полегче станет. Я тебе воды нагрел. Там за шатром речка маленькая. Я корыто поставил. Одежду там девчонки дали». Мамна подняла голову и убрала волосы с мокрого лица. «Да, было бы неплохо. И ее платье все было покрыто засохшей грязью и кровью». «А еще наверняка на теле обнаружится множество ссадин. Надо бы промыть». Леруша столковал ее взгляд по-своему и с извиняющейся улыбкой закинул руку на затылок. «Да ты не бойся. Мы все вокруг своего стойбища охраняем. В речке нет нижаков. Там наши обереги висят. Мы все там купаемся, и ничего. Даже лягушки не квакают». И подглядывать не буду, честное слово. Хорошо. Мавна растерла слезы по холодным щекам и потрогала растрепавшиеся волосы заскорузлые от грязи. Спасибо. У пологого берега реки на вкопанных жердях висели кадила. Угольки в них едва тлели, но Леруш не обманул. Мавне не встретилось ни лягушек, ни жаб, ни ужей и даже мелкие рыбешки не заплывали на мелководье. Раздевшись, Мавна вступила на каменистую отмель и, задержав дыхание, вошла в холодную воду. Тут тоже Леруш оказался прав. Стало легче. Вынырнув из реки, она вернулась на берег и окатила себя горячей водой, черпнув ковшом из корыта. Вымыла волосы, осмотрела все синяки и царапины, подсчитав новые. Затерла пахучей мазью, разбитые в кровь коленки и ранки на руках. Натянула приготовленное платье. теплое из мягкой тонкой шерсти, красное с вышивкой, похожей на вышивку по вороту рубахи-смородника. Мавна еще раз осмотрела кадила, поудивлялась, но не решилась трогать их и даже подходить слишком близко. Мало ли что... Выстирав свою одежду, Мавна взяла ее в охапку, чтобы повесить сушиться у костра, и вернулась на поляну. Первым делом она убедилась, что козел так же мирно пасся. Потом бросила взгляд на Варды и поискала глазами смородника. Для Варды постелили тюк, набитый соломой, но все же, как обещал Рашт, связали. От его ног веревка вела к дереву. Сердце Мавны сжалось. Но Варды хотя бы выглядел умиротворенным и спал, подтянув к груди колени. Смородника не было видно, и Мавну это расстроило. — А я тебя жду! — навстречу вышел Леруш с миской густой заячьей похлебки. — Пойдем, поешь! Они устроились на том же месте, где Мавна сидела раньше. Райхи рассаживались вокруг костров, взяв себе еду, и на Мавну почти не обращали внимания ей это даже нравилось чем меньше ее замечают, тем меньше она доставит хлопот а ты откуда вообще и куда шла я уж не спрашиваю почему с этими двумя леруш сел рядом но не слишком близко вытянул длинные ноги и достал из кармана веточку с ножиком а хлебка оказалась такой вкусной что мавно зажмурилась И я из сонных топей. И мы шли в озерье. Ох, это долгая история. Так расскажи. Мавна посмотрела на Леруша. Он сосредоточенный ловко вырезал что-то из веточки. Кудрявые волосы длиной до ушей закручивались красивыми колечками. На смуглой щеке, повернутой к Мавне, темнела крупная родинка. Он не настаивал, просто предлагал. И это подкупало. В конце концов, она должна будет как-то объясняться в озерье. Значит, надо привыкать рассказывать о себе. Пусть даже больше всего хочется просто сидеть и молчать. Да и вдруг эти райхи тоже могут помочь. Мамна еще немного поковыряла кусочки зайчатины, выпила жижу и сама не заметила, как вкратце выложила Лерушу всю свою историю. Рассказанная вслух, она походила на лихорадочный бред больного, но Леруш ни разу не посмеялся, только кивал и слушал. о, -о, -о, -о сказал он, когда мавна замолчала, чувствуя, как краснеет от неловкости. «Что ж!» — Леруш посмотрел на нее с озабоченностью и взлохматил кудре. «Скажу две вещи, а может и три». «Мы, к сожалению, не такие мастера, как наши братья и сестры на Чумной Слободе. Тебе нужна мама-царжа. Вот если уж у нее не получится, то ни у кого больше. Может, тогда твой братец и встанет на обе ноги. В смысле, на человеческие». Он тоже покраснел, но тут же улыбнулся, извиняясь, и быстро посмотрел на козла. Будто никак не мог поверить, что Мавна в самом деле считает его своим зачарованным братом. «А еще две вещи какие?» — кисло спросила Мавна. «Вторая — тебе не повезло встретить упыря. Третья — повезло наткнуться на Мирчу». Мавна скривила рот. «Наверное, с обоими не очень повезло». «Ну, не скажи». Леруш вернулся к своему ножику. Мир чудельный парень. Мы с ним встречались считанное количество раз. Но я его знаю. Правда, из него всегда все клещами приходится вытаскивать. Лишнего слова не скажет. Но как-то раз мы выпили... Не спрашивай, сколько. И мне стало многое о нем понятно. Он, конечно, выглядит как головорез с дороги и часто ведет себя как последний ублюдок. Но это все потому, что у некоторых язык впереди мозгов а у него руки, хватается за ножи прежде, чем подумает. «Но было бы хорошо пользоваться головой почаще», — заметила Мавна. «Согласен. Но кто мы с тобой такие, чтоб его переделывать? Главное, что он по сути своей не сволочь, и что ты с ним все-таки под защитой. Жалко, конечно, что он выбрал чародейскую искру вместо наших родных чар». Но тут уж ничего не поделаешь, там своя история. И прости, но я не уверен, что могу ее рассказать. Мавна махнула рукой. Да ладно уж, захочет, расскажет. Главное, чтобы с ним все было в порядке. Тут уж постараемся, подлечим. Упыряво он, подлечили, теперь будет спать. Как проснется, сразу вскочит. Леруш хмыкнул под нос. «Сказали бы кому из наших, что они будут не латать, так не поверили бы. Но когда Райхи просит, нельзя отказать». А Мирча за него вступился. «Без Варды мы бы, наверное, погибли», — подтвердила Мавна. Она замолчала, глядя на шатер, куда увели Смородника. До стоянки он вроде бы доехал, пусть криво, но держась в седле. Но потом почти упал и внутрь его проводили двое мужчин держа под локти что если сейчас оттуда выйдут и скажут что он умер как она доберется в озерье попросят ли руша проводить да ну никто не станет рисковать ради незнакомой девушки со странной историей смороднику приказала матушка сенница и ему это нужно для того чтобы вернуться в отряд поэтому хочет он или нет а должен проводить мавну «Согласится ли кто-то без необходимости?» «Да нет, конечно». Она знала только одного человека с неуемной жаждой помогать, и это был Илар. Больше она никому не нужна. Утро разгоняло прочь завесу тумана. Небо приподнялось, подул свежий ветер, но тут совсем не пахло прелым, как на болоте. Дым от костров укрыл поляну своим острым ароматом в похлебку, мавна хотела вымыть свою миску, но к ней быстро подбежала девушка и забрала посуду. Мавне стало неловко. Ну вот, пользуется гостеприимством, ест задарма, еще и не убирает за собой. Она шмыгнула носом и сложила руки на коленях, не зная, что еще делать. Ходить без цели и мозолить всем глаза? Нет уж. Попроситься в шатер отдохнуть — Ей не предлагали. Не стоит наглеть. Было бы здорово поработать с тестом, замесить хлебы и булки, вспомнить дом и отвлечься. Но это значило бы озаботить кого-то своей просьбой. Поэтому мавна так и сидеть. Леруш продолжал сосредоточенно строгать свою ветку и даже не обращал внимания на локон, упрямо застилавший глаз. Мавна косилась на него, борясь с желанием самой поправить его волосы. Вдруг ему это не понравится, или подумает, что она на него засматривается. Козел свернулся у нее в ногах и прижался теплым боком. Все, дудки свои строгаешь? Строго спросил Сишан, приблизившись к Лерушу. Подтянув штаны на бедрах, он сел на корточки напротив мавны и подпер кулаком поросшую седую щетину щеку. «Ну, девка, ты как?» «Хорошо», — мавна улыбнулась старико. «Надеюсь, я вам не мешаю». «Девочки нам только помогают», — Сешан шутливо подкрутил один и подмигнул мавне. «Своей красотой! Леруш, вот взял бы в жены, а то все дудки стругаешь. А то кто-то кроме тебя возьмет. Парней у нас много, девчонок куда меньше». Мавна вспыхнула, но расслабилась, когда поняла, что Сишан все-таки шутит. В черных глазах плясали смешинки. «Оставайся, если хочешь», — бросил он уже серьезно. «Нет, простите», — Мавна покачала головой. «У меня вот козел, и дома лавка хлебная, пироги, караваи, старший брат. Я не могу их бросить». «Ну, еще подумаешь». У нас безопасно, наши угольки хорошо защищают и не сожгут ненароком деревню, как чародейские искры. Он задумчиво посмотрел в сторону спящего Варде и прищелкнул языком. Мда, сказал бы кто, что приючу у себя нежака. Ни за что не поверил бы. Мавна боялась, куда может повернуть этот разговор. Вдруг Сершан сейчас прикажет убить Варде. «Почему вы не научите других оберегаться вашими угольками?» — спешно спросила она первое, что пришло на ум. «А может, то, что уже давно вертелось на языке. Да только нельзя было вызнать так, чтобы это не прозвучало как обвинение. В нашу деревню приехали чародеи и приказали собирать добро с каждого двора. Если бы у нас были ваши кадила, мы бы сами защитились от упырей». «Так научили бы!» — с грустью вздохнул Сишан. Если бы кто-то взялся послушать. Но мы не пойдем по деревням навязывать свои чары. Как-то мужики пытались, и многих убили, ваши сельские. Больше не будем. Мы теперь сами ото всех защищаемся, потому что больше нас никто не защитит. И что за угли в кадилах? Но Сишан не ответил, покачал головой и ушел по своим делам. Мавна почувствовала себя ужасно неуместной, еще больше захотелось стать невидимой или молча убежать, куда глаза глядят. Наверное, и убежала бы, если бы вокруг было меньше упырей, как в старые времена. руж заметил ее смущение, и легонько толкнул локтем в бок. Эй, от твоего лица молоко скиснет! На вот, держи! Он взял свежевыстроганную дудочку в рот и тихонько подул. Вышла красивая легкая трель, похожая на птичью. Козел вдруг повернул к нему голову и заблеял, отзываясь на мелодию. «Это тебе!» Леруш вытер конец дудочки и вложил ее Мавне в ладонь. «Я подумал, что у тебя мало каких-то приятных мелочей, а долгую дорогу без них не осилишь, верно?» Мавна растроганно заморгала, глядя на дудочку в руке. Леруш задержал пальцы на ее костяшках, и от него сейчас горько пахло свежей ивовой корой. Наверное, Раска такая дудочка понравилась бы. Хотелось думать, что козел радуется, обнюхивая ее и дотрагиваясь мягкими губами. «Спасибо», проговорила она. Леруш улыбнулся и взъерошил волосы, совсем как ерошил их Илар. «Интересно, Это у всех парней их возраста заводится такая привычка. Да ерунда. Не стоит благодарности. Он продолжал улыбаться, глядя на Мавну с теплом, которого она, как ей казалось, не заслужила. Она тоже не отворачивалась, хотя уже становилась неловко. Краем глаза заметила, как зашевелился полог ближайшего шатра. Мавна обернулась на шатер и увидела выходящего оттуда смородника. Позабыв о Леруши, она вскочила на ноги. Смородник осмотрелся по сторонам, сперва задержав взгляд на спящем варде. На напряженном лице появилось облегчение. А потом, наконец, заметил Мавну. Кивнул и, хромая, подошел к ней. — Я думала, ты... — начала Мавна и прикусила язык. — Умер не в этот раз. Он криво усмехнулся, но тут же сморщил нос от боли. «Садись уж!» Мамна хотела поддержать его за локоть, но Смородник не позволил и неуклюже опустился на землю рядом с Лерушем. Тот подвинулся, освобождая место, и оценивающе осмотрел чародея. «Ну, как тебе?» Смородник задумчиво потер разбитую в драке губу и повел одним плечом. «Пойдет!» Ваши дело свое знают». Он был одет в чистую одежду из некрашенного льна, непривычно светлую. Мавна не могла рассмотреть повязки, видела только то, что закрывало шею, но понимала, что их должно быть много. С него смыли всю грязь, мокрые волосы он зачесал назад. И если не знать, то о схватке с упырями можно было догадаться лишь по ссадинам на выбритых щеках и костяшках да по опухшей нижней губе. «Что у Варды?» — спросил он, кивнув Мавне. Мавна тоже присела рядом, не без радости отметив, что Смородник не назвал его упырем или нежаком. «Спит. Тоже лечили. Рашт сам им занялся». «Хорошо. Ну, но... а ты?» Бельмо в глазу строго сверкнула. И Мавне показалось, что белый участок стал чуть больше. Мавна покрутила в руках дудочку и замялась. Было стыдно говорить про себя. Да что с ней было? Валялась в грязи и неловко кинула хлебный ножик. Хороша воительница. Я хорошо, только спать хочется. Смородник снова кивнул, глядя на ее дудочку. Он сидел сгорбившись и вытянув ноги. Было заметно, что даже после целебных чар Райхи, раны причиняют боль и не дают выпрямиться. «Я могу сходить попросить чего-нибудь?» — засуетилась Мавна. «Что-то попить или принесу похлебки? Надо?» «Нет, от их зелья во рту горечь», — Смородник хмыкнул, обернувшись на Леруша. «А ты все так же обхаживаешь девок, даря им безделушки, я посмотрю». Мамна стыдливо спрятала дудочку в рукав. Безделушка или нет, она сама решит. А все-таки Леруш был прав. Приятно иметь с собой что-то такое. «Да я это, ничего такого не думал. У тебя отвести в шатер?» Леруш тоже покраснел, вскочил на ноги и протянул смороднику руку. Но тот помотал головой. «Хочу подышать. Там мазьми воняет так, что в носу свербит». «Ну, ладно. Потом, как оклемаешься, расскажешь про это?» Леруш слегка оттянул себе нижнее веко, намекая на бельмо Смородника. Мавна поняла, что в последний раз они виделись, получается, когда отряд боярышника был в полном составе. И тот чародей, кажется, дивник, не пытался напасть на варму. «Что ж, им будет о чем говорить, если Смородник пожелает рассказать?» Непременно. А тону нельзя было понять, насмехается он или правда соглашается. Леруш, махнув мавне, побежал к костру. Райхи занимались привычными для себя делами. Несколько мужчин, оседлав коней и прихватив кодила, выехали куда-то не то на охоту, не то на объезд. Женщины перебирали коренья в корзинах и тихо переговаривались. Дети играли во что-то по очереди кидая палку в стенку крытой телеги. На гостей никто и не обращал внимания, но Мавна была уверена, что это лишь напускное. За ними все равно наблюдают из-под тишка, оценивают и подмечают все. Зато если что-то понадобится, принесут или помогут. «У меня была такая же в детстве», — тихо сказал Смородник, указав подбородком на рукав, в котором Мавна спрятала дудочку. «Отец вырезал». «О!» только и смогла произнести мавна. «А что с ней стало?» Смородник жестом попросил у нее дудочку, осторожно зажал губами и выдал несколько переливчатых звуков. Провел пальцами по свежей древесине и вернул ее мавне. «Хорошая работа. А с моей ничего хорошего не стало. Потерял». «Жалко». Мавна подумала, что могла бы подарить свою, но посчитала, что это глупый подарок для взрослого мужчины. Да из чего бы ей ему что-то дарить? Захочет, сам вырежет. Да хоть болеруша попросит, ей без разницы. Но Смородник с отсутствующим видом смотрел на ближайший костер, сутулившись еще сильнее. «Сегодня утром ты напомнила мне меня самого. Шестнадцать лет назад. Я тоже прятался» но под деревом. Это был персик, и ветки, все в цвету, клонились до земли. И ножик у меня был. Не хлебный, а обычный, мальчишеский, от старшего брата. Мавно притихла, не зная, стоит ли говорить что-то в ответ, или лучше сидеть безмолвно и неподвижно. Кажется, лекарственные отвары были слишком сильны, раз развязали язык даже смороднику. В нашей деревне не знали ничего про кодилы и искры. Да и про упырей мало что слышали. Они появились внезапно, дождливым вечером. Целая стая. Мы жили южнее ваших уделов, и там поселение оседлых Райхи — не редкость. Никто ничего не успел понять. На людей нападали на улицы, вытаскивали из домов. Первым напали на отца, потом на мать и на брата. Я бросил нож в упыря, который драл Мануша, как собака, игрушку. Упырь заметил меня и прыгнул мне на спину. Не помню, сколько он рвал меня. Помню только, что все время было горячо. Думаю, из-за того, что вечер стоял прохладный, а кровь текла теплая. А потом что-то взорвалось, и упырь упал. Остальные твари тоже горели заживо, и многие дома загорелись. Воняло знатно. «Персиковое дерево тоже занялось. Я видел, меня из-под него и достали. В общем...» Смородник вздохнул и потянулся, но сморщился от боли и снова скрючил спину. «Меня отбили чародеи и через какое-то время привезли к матушке-сеннице». Мавна, поддавшись порыву, стиснула его руку и подумала, что он тут же отстранится. Но нет, Смородник не пошевелился его пальцы были горячими и сухими с мозолями и подсохшими царапинами кое где под короткими ногтями еще оставалась кровь пара ногтей почернели от удара или прищемленные чем то да лучше бы я молчал он повернул к мавне лицо и только сейчас с удивлением увидел ее руку на своей осторожно высвободил и сложил ладони на коленях ну что «Поехали в озерье. Мавна хотела возмутиться, но с облегчением поняла, что смородник, прикрыв рот кулаком, легонько усмехается.